фотография пришла в студию сфотографироваться на журналистское удостоверение парень суетится и так мою голову повернет то эдак наконец сфотографировал с сожалением расстается и напоследок говорит я тебе могу и красивый художественный портрет сделать любой хочешь фасом хочешь профилью